Глава восьмая. Как мы застреваем. Любовь, то, с чем мы рождаемся. Страх, то, чему мы научились здесь. Мариан Уильямсон. Травма и бессознательный ум. Возможно, вы уже успели заметить, в моменты, когда ум полноценно присутствует в теле, сколько бы краткими они ни были, мы перестаем укрываться в дискурсивном мышлении. Присутствие в теле всегда выключает болтливую часть ума. Оно лишает ее большинства источников энергии. Оно уводит нас из сферы левополушарного, описывающего сознание в открытое и непосредственно проживаемое пространство правого полушария. Поначалу возникают лишь проблески этого состояния, вспышки. По мере того, как при продолжительной и постоянной практике эти проблески становятся все более привычными, возрастает наша способность распознавать и распознавать, и пребывать в них. Однако, несмотря на то, что в медитации на присутствие в теле и возникают такие моменты, в общем и целом мы видим, что наше внимание продолжает оставаться неустойчивым. Состояние присутствия в теле снова и снова ускользает. Мы можем задуматься, все ли с нами в порядке. Все в порядке. Мы можем задуматься, работает ли медитация? Работает. Мы можем спросить себя, возможно, мы упускаем что-то из виду? Скорее всего, да. Мы крайне редко обладаем сознанием того, каким образом наши эмоции функционируют на самом глубоком уровне. что мы неумышленно формируемся под влиянием опыта, и что понимание подобных процессов вдохновляет нас на обретение свободы. Мы крайне редко обладаем сознанием того, что боль передается в семьях даже функциональных из поколения в поколение. Также очень редко люди, которые выросли в дисфункциональных семьях осознают, что у них есть право заявить: прошлое заканчивается на мне. Вкратце дело обстоит так: когда наши базовые потребности в безопасности, вознаграждении и чувстве принадлежности в том или ином отношении не удовлетворяются, возникает возбуждение. Те эмоции и ментальные сюжеты, которые возникают в такие моменты, на самом деле следствие каскада биохимических процессов. Может показаться, что такое восприятие противоречит здравому смыслу, однако эмоции имеют в первую очередь биологическую природу. Когда мы не способны обработать усвоить и справиться с подобными возбуждениями, когда мы не можем, не хотим или не знаем, как во всей полноте ощущать происходящее, и эти активированные химические вещества не находят себе выхода. В некотором смысле они окаменевают. Вот еще более удачный образ. Эмоции — это жидкость, которая затем замерзает и становится отпечатком в нашей нервной системе. Поэтому тело, наш основной предмет в медитативной практике, напоминает дневник. Оно хранит все многообразие наших неразрешенных эмоциональных переживаний. Наши глубокие раны, наши травмы, как с большой, так и маленькой буквы «с». Вы увидите в этой главе, что травмы есть у всех, у каждого человека. Представьте, что вы сильно поранили руку и затем прикоснулись к порезу. Острая боль от прикосновения к ране заставит вас убрать руку. Она автоматически отдернется. Не потребуется никаких размышлений. Все произойдет само собой. Неразрешенные травмы, хранящиеся в нашем теле, то же самое, что подобная рана. И когда мы направляем внимание на свое тело, мы словно прикасаемся к ним. Есть популярное выражение, описывающее нейропластичность. Где внимание, там и энергия. Иначе говоря, когда мы спускаем фокус внимания из головы в тело, У нас появляется возможность разморозить боль и душевные раны, хранящиеся в теле. Поэтому мы сталкиваемся с другой непроизвольной реакцией — бегством из тела обратно в голову, в наш собственный мир бесконечных мыслей и невротических стратегий. Логично утверждать, что мы держимся. за свои неразрешенные глубинные травмы в той мере, какой нам трудно присутствовать в теле. Чем сильнее травма, хранящаяся в теле, тем чаще мы будем замечать, что уходим в мысли, и тем чаще обезьяний ум будет вести себя как вздорный, обезумевший зверь. Именно это. Суетливый ум пытается донести до вас. Это отнюдь неплохая весть. Вспомните образ пораненной руки. Боль от пореза имеет смысл. Жгучая боль раны — это сообщение от тела: «Эй, найди антисептика, бинты, обработай рану и перевяжи ее, чтобы она смогла зажить». Ваш обезьяний ум. раздражающий, неутомимый, создающий хаос и неуправляемый ум, то паникующий, то подавленный, то благодушный – это боль, раны. Он безумствует уже очень давно, и чем дольше его игнорируют, тем более шумным он вынужден становиться. Наше тело ориентировано на исцеление. И в естественной ситуации оно не будет хранить окаменевшие эмоции в нашей нервной системе. Наше великолепное, неизменно разумное тело может просто обращаться к все более отчаянным мерам, чтобы обратить на себя наше внимание. Обыкновенно это принимает форму повторяющихся неприятных переживаний. возникающих в нашей жизни. Все наши жизненные паттерны указывают на некие глубокие неисцеленные моменты, которые пытаются притормозить нас, которые кричат помогите! Повторяющиеся паттерны мыслей, повторяющиеся паттерны эмоций. повторяющиеся паттерны поведения, повторяющиеся паттерны в межличностных отношениях, особенно близких. Все они имеют один источник — травму. Бывает, что люди проявляют цинизм или преуменьшают такие паттерны в своей жизни. Вы можете говорить себе: «Я просто такой человек». Все это в прошлом. Жизнь продолжается. Со мной всегда так происходит. Я прирожденный неудачник. Мне просто не везет в любви. При этом никто не скажет при виде ноющей раны на руке просто я такой человек и так далее. Боль существует не для того, чтобы раздражать. Она отнюдь не бессмысленный, не счастливый жизненный факт. Существует даже заболевание, при котором человек не ощущает физической боли, и такие люди подвергаются большому риску нанести себе травму или преждевременно погибнуть. Боль часть системы поддержания работы организма как на физическом, так и на психическом уровне. Это часть нашей экосистемы. Она есть необходимый элемент, непреодолимый потребности организма в благополучии, которое стоит напомнить, в присутствии факторов стресса проявляется совсем иначе, чем в безопасной и приятной обстановке. Боль, именно это ощущение возникает, когда организм пытается восстановить гармонию. Если хотите, она является свидетельством нашего изначального благородства, нашей более глубокой природы. Все это составляет логическое обоснование для того, чтобы совершенствоваться в нашей медитативной практике. Мы вполне можем использовать практику для того, чтобы безопасно. и методично размораживать глубоко укоренившиеся травмы. В таком случае мы высвобождаем в своей жизни пространство для более глубокой радости, сострадания и осмысленности. В последующих главах мы будем исследовать две категории открывающих сердца и исцеляющих практик. Первая из них Май три. сосредотачивается на обретении внутренних ресурсов, укреплении нашей способности переживать внутреннее тепло и развивает нашу выносливость. Ее задача — развивать продолжительное, глубинное качество безопасности, приятную удовлетворенность и чувство принадлежности. Это, в свою очередь, дает нам энергию, чтобы создать глубже погрузиться в себя, о чем речь идет в третьей части этой книги. Как и в случае наших всеобщих стремлений и потребностей, важно отчетливо понимать, что здесь происходит. Тогда мы сможем начинать различать, что имеет место в нашем опыте и понимать, как лучше всего реагировать на происходящее. Позвольте мне вернуться и рассказать эту историю сначала. Айсберг тела ума. На настоящий момент уже более века психологи размышляют о том, что мы владеем аспектом ума, которого не переживаем прямо, бессознательной психикой. Обычно ее сравнивают с айсбергом. В этом случае можно видеть лишь крохотный фрагмент ледяной структуры, находящейся над поверхностью, в то время как огромная масса пребывает под водой и остается невидимой. Зигмунд Фрейд утверждал, что бессознательный ум Настоящий ящик Пандоры, полный эротических и агрессивных побуждений, которые создают основу для любых наших сознательных действий. Согласно Фрейду, это объясняет способность человеческого рода проявлять по отношению друг к другу невероятную жестокость, которая является следствием разобщенности и объективации. В рамках этой модели мы люди обречены двигаться в русле мощных подсознательных импульсов одновременно сексуальных и деструктивных, которые затем в замаскированном виде проявляются в поведении. В лучшем случае, считал Фрейд, мы можем научиться направлять эти энергии зрелым образом. Однако даже эта надежда ужасающе призрачна. Он писал, «Я почти не обнаруживаю хорошего в людях в целом. Мой опыт показывает, что большинство людей — дрянь». Спасибо, доктор Фрейд. Очевидно, вы не боялись отвратить от себя читателей, когда называли всех людей дрянью. Современные теории бессознательного не только более достоверны с научной точки зрения, чем теория Фрейда, они также являются более вдохновляющими и открытыми для понимания с позиции нашего субъективного опыта. Оказывается, невидимые части наших индивидуальных айсбергов не являются безнадежно темными или мягкими. испорченными. Они представляют собой всего лишь хранилище всей совокупности переживаний, которые мы впитали с момента рождения. Мы также начинаем понимать, что это хранилище бессознательное не что иное, как тело. Да, те самые области, на которые мы настраиваемся. в медитациях, представленных здесь. Где же могут укрываться и храниться наши переживания, если не в нашем физическом существе, если не в обширной и запутанной нейронной сети, которая распространяется по всему телу? Вернемся к метафоре айсберга. Часть ледяной структуры, находящейся над водой, В этом случае будет соответствовать сознанию с его центром в голове, а многократно превосходящая ее часть, находящаяся ниже поверхности, будет соответствовать сознанию тела. Хотя наш сознательный ум превосходно умеет сокращать поток стимулов, которые мы постоянно получаем от органов чувств. Бессознательное тело, ум, радикально открытая сущность. В нем отсутствуют фильтры, мнение, что оно не может сказать нет. Наше тело, ум действует подобно сухой губке в заболоченных землях нашего сложного, многослойного, подвижного опыта. образцовые сценарии. Наше дикое подсознание все-таки организуется в процессе нашего развития. Оно организуется вокруг важных моментов нашей жизни, известных как образцовые сценарии. Это значимые переживания, которые целиком определяют нашу личность и проявление наших первичных побуждений. Образцовый сценарий это значимый момент нашего прошлого, который в некотором смысле сохраняется и теперь. Например, вы могли столкнуться с болезненным опытом, связанным с вашим отцом или учителем в первом классе, который до сих пор расстраивает вас, когда вы вспоминаете о нем. Возможно, этот опыт оказался настолько глубоким. Что правильнее будет говорить, что вы не просто вспоминаете о нем, а заново переживаете. Образцовые сценарии выражаются в нашей жизни как повторяющиеся мысли, паттерны, способы поведения, эмоциональные переживания, отношения, рабочие ситуации, политические убеждения. В сущности, они выражаются во всех наших склонностях. По своей природе они не являются негативными. Однако болезненные события действительно продолжают повторяться до тех пор, пока их не принимают и не отпускают. Это может быть переживания, которые вы помните совершенно ясно. от которого вы отгораживаетесь или же воспоминания, которые вы считаете незначительными, хотя области образцовых сценариев бессознательные, они непрерывно появляются в нашем опыте. В одном Фрейд был прав: образцовые сценарии вызывают в нашей психике явление, которое он назвал навязчивым. повторениям мы вынуждены символическим образом воссоздавать эти события. Иначе говоря, наиболее значимые наши переживания, положительные или отрицательные, формируют все циклические паттерны в нашей жизни. Их влияние многогранно. Оно начинается с простых повседневных решений, которые мы принимаем. не заканчивается тем, что они определяют очень сложные динамические паттерны привязанности, наши субъективные потребности в близких отношениях, а также неясные, если не сказать замысловатые способы, какими мы пытаемся удовлетворить эти потребности. Образцовый сценарий – это генеральная репетиция перед действом, которое Будет разворачиваться тысячами различных способов, проявляясь даже в характере нашего дыхания, наши личные образцовые сценарии, то, что формирует наши индивидуальные, нередко неадекватные эмоциональные реакции на обстоятельства, которые затем выражаются в способах поведения. разрушительные образовывые сценарии – это и есть травмы. Моменты, когда наша потребность в безопасности, теплых чувствах и принадлежности подверглась той или иной угрозе. Они запечатливаются в нашей имплицитной эмоциональной системе памяти в соответствии с конкретными ощущениями. образами, звуками, запахами, вкусами, прикосновениями, которые присутствовали в момент переживания данных событий. Наш организм мудро сохраняет эти ощущения на долгий срок, чтобы в том случае, если тело столкнется с похожим напором ощущений, оно сразу могло включить вегетативную реакцию бей или беги, которая даст нам энергию для самозащиты. Все это происходит мгновенно, как и непроизвольное отдергивание руки при прикосновении к ране. Это автоматический процесс. Далее вы увидите на примере ребенка-сироты, страдающего ПТСР, что подобное возбуждение может возникать таким образом, что на сознательном уровне Человек даже не будет понимать, что именно его вызывает. Или почему неожиданно возникает реакция беспокойства. Подобные возбуждения делятся на три общие категории, и способ их переживания зачастую отвечает интенсивности травмы, которую мы получили. Это следующие категории. Сверхбдительность и избегание, сверхвозбудимость и преувеличенные эмоциональные реакции и повторное проживание. Если опыт был достаточно экстремальным, чтобы вызвать и сформировать травматический стресс, уструю травму или даже травматическое стрессовое расстройство, хроническую травму, возбуждения, связанные с данным образцовым сценарием, усиливаются. Мы можем обнаружить все эти явления. Избегание, сверхвозбудимость и повторное проживание в невинном опыте, о котором я говорил в предыдущей главе, когда в циклах моего дыхания проявлялся образцовый сценарий высмеивания няней моих привычек питания. Поскольку, естественно, я хотел избежать неприятных переживаний и больше неизбежать, Не сталкиваться с этим унизительным опытом, мой организм сформировал реакцию сверхвозбудимости, ощущение, что нужно совершать любые действия как можно быстрее. Эта реакция повторяется в любой ситуации, когда я чувствую, что нужно держать марку, чтобы не опозориться. Поэтому в определенный день я могу избегать. Впечатление, что я медлительнее других, если начинаю суетиться и соперничать с окружающими людьми. Однако это тщетное предприятие. Рано или поздно произойдет некое событие, которое заставит меня замедлить темп, и окружающие ясно увидят, что я не в состоянии поддерживать такой темп. На самом деле так и происходило на занятиях по йоге, которые я посещал. Когда я сбавил темп, и мои движения перестали совпадать с движениями преподавателя, который выполнял виньясу, вид йоги, выполняемый в быстром темпе, стремительно всплыло этого воспоминания. Я повторно пережил это событие. К счастью для меня, это событие не было таким уж тяжким испытанием, и я знаю, каким образом. взаимодействовать с подобными воспоминаниями. Поэтому я смог сдержать свою реакцию, прочувствовать возникающие эмоции и интегрировать осознание, которым оно привело. Парадокс состоит в том, что я сформировал у себя склонность попадать в ситуации, в которых чувствую, что действую недостаточно эффективно. Напомню, что я обнаружил этот свой образцовый сценарий в период, когда довел себя до состояния полного измозгления. У меня очень часто присутствует открытое бессознательное чувство, что я должен неустанно работать, чтобы быть достойным человеком. Обычно я даже не замечаю этой склонности, пока не оказываюсь в болезненной ситуации. Так выглядит навязчивое повторение. Однако обратите внимание, что боль, вызванная навязчивым повторением, также поместила меня именно в ту ситуацию, которая была необходимой, чтобы признать, почувствовать, понять и разобраться с той частью моей личности, которая вынуждена была переживать этот образцовый сценарий. Навязчивое повторение – это, вообще говоря, загадочный и при этом функциональный элемент нашей естественной склонности к исцелению. Теперь приведу пример травмы с большой буквы Т. Один мой коллега однажды работал с девушкой сиротой, которая демонстрировала агрессивное поведение и на первый взгляд выглядела... Совершенно непредсказуемым. Эту молодую женщину, которая обычно держалась дружелюбно, заклеймили дурной кровью. И потому постоянно перебрасывали из семьи в семью, из школы в школу. Ее диагноз, вызывающий оппозиционное расстройство ВОР, в сочетании с посттравматическим стрессовым расстройством ПТСР, Отражал это поведение. Ей прописали несколько сильных психотропных препаратов, но они не помогали. Она и сама не понимала, почему нередко испытывает побуждение атаковать других. При этом в ситуациях, когда она вела себя агрессивно, необходимость подобных действий казалась совершенно реальной и неотложной. Когда она ударила водителя автобуса, например. До этого она почувствовала, что он проявил к ней неуважение и принизил ее, хотя позднее не могла объяснить, почему так решила. Оглядываясь назад, она видела, что ее поступки были во многом необоснованными, и ни в коем мере она не хотела испытывать на себе их последствия. Думай, прежде чем делать, говорили все, словно она не пыталась так поступать. конце концов, кто-то провел подробную сенсорную оценку травм, которые она пережила, одной из которых было нападение, совершенное на нее в раннем детстве. При такой оценке врач детально исследует, какие картины, звуки, запахи, вкусы и тактильные ощущения присутствовали в данном опыте. Такие ощущения формируют так называемые «свуки», напоминание о травме, которые могут вызывать мощную реакцию би или бигим. Когда девушка описывала внешность человека, который на нее напал, она сообщила, что этот мужчина носил усы. об этой подробности раньше на протяжении всех лет, что она провела в системе детской опеки и попечительства, не знал никто. Никто не спросил ее, как выглядел ее обидчик. Выяснилось, что водитель автобуса, которого она атаковала, носил усы. Различные школьные учителя, с которыми у нее были размолвки, носили усы. Мужчины с усами заставляли ее тело возвращаться в момент прошлого, когда происходили ужасающие вещи, и ее тело реагировало поразительно эффективно. в мире множество мужчин с усами. Неудивительно, что этот подросток постоянно терял самообладание. Ее агрессию никак нельзя назвать произвольной, она не была виновна в ней. Вооружившись таким осознанием, она смогла вместе со своим терапевтом работать над снятием ненужного возбуждения. Только тогда, когда она обрела это осознание, она научилась действовать более продуманно. Также это осознание помогло ей получить так называемый корректирующий опыт. Опыт, в котором другой человек заботливо и с неустанным вниманием реагирует на конкретные проявления нашей боли. Именно к этому поводу, все время стремилась привести ее навязчивое повторение жизненный цикл эмоций эмоции, которые мы испытываем в ответ на стимулы Не отличаются от прочих явлений нашего мира. Они имеют срок хранения. Они непостоянны. В какие-то моменты они отсутствуют, в какой-то момент они возникают, затем достигают максимальной силы, а затем угасают до тех пор, пока не уходят в небытие. Такова траектория, которой они естественным образом следуют. которые эмоции сами стремятся следовать и будут это делать, если мы это позволим. Если мы не позволяем или не можем этого разрешить, а именно если мы вытесняем текущее состояние чувства или стараемся отвлекаться от них, мы блокируем развитие их жизненного цикла, и они оказываются в заперти. Биохимические вещества, которые поступают в организм, продолжают циркулировать в нашей системе. Если бы только мы были готовы и способны во всей глубине переживать чувства и позволять им длиться столько, сколько они длятся, они бы не замораживались, а, можно сказать, оставались бы текучими и свободно проходили сквозь нас. В частности, именно поэтому мы устраиваем похороны и получаем отпускные на работе, когда умирает член нашей семьи. Отчасти поэтому иудеи обычно соблюдают обряд шива в течение целой недели после смерти близкого человека, не делают буквально ничего, только вспоминают об умершем. Они просто понимают, что требуется время, чтобы пережить горе. и принять его, перебрать воспоминания, вспомнить, что значил для меня этот человек, чему он научил меня, сделать осмысленным этот опыт и в каком-то отношении вырасти. Однако не всегда мы имеем такую возможность, и горе может подавляться самыми различными способами. Например, моя близкая подруга и участница нашей группы Пандора умерла в период моей тяжелейшей зависимости. В тот момент я отреагировал на это событие, заглушив боль наркотиками. Между тем я машинально выражал горе прилюдно, поскольку чувствовал себя виноватым за свою бесчувственность. Примерно через четыре года я наткнулся на запись одной из наших репетиций, и горе обрушилось на меня всей своей мощью. Я плакал днями напролет. Возникло необъяснимое чувство, словно все это случилось только сейчас. Я продолжал горевать до тех пор, пока горе полностью не рассеялось, пока я не обрел понимание того. Какой невероятной удачей для меня было знать такое удивительное существо. Встречать боль и трудности с состраданием на самом деле проще, чем пытаться избавиться от них. Проблема состоит в том, что наш инстинкт увлекает нас в противоположном направлении. Кроме того, дети не в состоянии действовать таким образом. В детстве мы еще не имеем знаний и не имеем знаний. ресурсов и способностей для такого отклика. При этом детство – период нашей сильнейшей уязвимости, когда тягостные, разочаровывающие или вызывающие печаль переживания оказывают на нас самое глубокое влияние. Разве не многие люди просто продолжают жить, отпускают прошлое? И заявляют, что все позади, не осознавая, что прошлое все еще живет в них, в их плоти и крови. При отсутствии корректирующего опыта материал, хранящийся в бессознательном уме, обязательно просачивается в наш сознательный опыт и поступки неявными, символическими и метафорическими способами. Во многом это напоминает тепло и пары, излучаемые батареей. Мы не видим излучения, мы не знаем об источнике отопления, находящемся в подвале, однако ощущаем тепло в помещениях. Мы можем не осознавать переживаний, которые мы питали и которые определяют нашу жизнь, однако мы безусловно ощущаем их, когда начинается очередная паническая атака. Очередной приступ гнева, период одиночества или депрессии. Когда мы не можем избавиться от зависимости, которая, как мы знаем, причиняет ужасный вред. Когда в уме возникает хаос. Когда очередные отношения распадаются по причине пугающей сходной стойпы, по которой распались предыдущие, мы проживаем образцовый сценарий. положительные переживания и эмоции. В связи с этим невольно возникает вопрос: что происходит с положительными переживаниями, которые мы усваиваем? Хранит ли их также наше тело? Ответ: да. Тем не менее Даниэль Каниман Получил Нобелевскую премию за то, что продемонстрировал, что наши тело и мозг тратят гораздо больше ресурсов на болезненные переживания прошлого, чем на приятные. В режиме по умолчанию наша психика уделяет гораздо больше внимания тем травмирующим вещам, чем положительным переживаниям. Доктор Рик Хенсон обычно обращается к эволюционной психологии, чтобы объяснить, почему так происходит. Если пересказывать Хенсона, представьте, что вы вернулись во времена охотников и собирателей и вышли на охоту, чтобы поймать обед для вашего племени. Справа от вас раздается шорох в кустах. Шорох, вероятнее всего, вызывает либо ветер. Либо хищник. Скажем, вы предполагаете, что это хищник, и убегаете. Если вы ошиблись, ничего страшного. Но что будет, если вы предположите, что это ветер, и ошибетесь? Вы сами станете обедом. Кроме того, вы не выживете и не передадите потомкам свои гены. Поэтому естественный отбор. предпочитал особей, имеющих склонность к негативизму, тех, кто был подозрителен, кто опирался на негативные переживания. Логически отсюда следует, что выживали также те, кто глубже усваивал негативные переживания, что позволяло быстро различать опасность в будущих ситуациях. Реальность современной жизни большинства людей противоположность реальности, описанной выше. Наши трудности меркнут в сравнении со свободой и достатком, которыми мы наслаждаемся. Усвоенные убеждения, которые мы имеем относительно своей ценности, не могут сравниться с нашими возможностями самоактуализации. Теория Хенсона утверждает, что мы действительно можем усваивать имеющиеся положительные переживания столь же глубоко, что и отрицательные. Нашему организму для этого просто требуется больше времени – 10-15 секунд, если говорить точно. Отрицательные переживания мгновенно погружаются в имплицитную память. Однако, если вы хотите, чтобы приятные состояния, которые вы обычно испытываете, оказали на вас влияние, следует учиться сохранять их в течение четверти минуты. Сделайте следующее. Возьмите свой телефон и откройте функцию таймера в приложении Будильник. Нажмите на старт и подождите, пока пройдет пятнадцать секунд. Теперь вы имеете представление о том, в течение какого времени нужно сохранять положительные переживания, чтобы они превратились в образцовые сценарии. Это еще один момент, когда развитие стрессоустойчивости, заложенные в состоянии присутствия, приносит плоды. Большой взрыв, невроза. Астрофизик Карл Саган писал: если вы хотите испечь яблочный пирог с нуля, придется начать с большого взрыва. Точно также, если вы хотите избавиться от глубоких травм, которые как раз и являются топливом для нашего обезьяниного ума. Придется добираться до их истоков. Если угодно, придется начинать с большого взрыва наших неврозов. Важно помнить, что невротические персонажи, которые часто нас посещают, тревога, депрессия, беспокойство, паника, навязчивости, проблематичные паттерны в близких отношениях. На самом деле имеют свой большой взрыв, как и наши индивидуальные эмоции. В какой-то момент их еще не было, затем они появились, а ряд дальнейших моментов сформировал наш уникальный невроз в том виде, в каком он сегодня проявляется в нашей жизни. Это правда, что многие люди имеют генетическую предрасположенность к определенным эмоциональным особенностям и патологиям. Однако важно понимать, что речь идет о предрасположенности. Относительно редко люди от рождения гарантированно имеют патологические черты. Скорее ребенок может иметь склонность к проявлению определенных черт, и когда при такой склонности Факторы стресса возникают в нужном сочетании или с нужной силой. Эта черта в той или иной мере включается. Как и первая материя Вселенной, некогда простые элементы, которые постепенно образовали замысловатые звезды планеты и галактики, наша психика и присущие ей совокупности продолжают усложняться, бесконечно расширяться, расширяться, взрываться, схлопываться и изменять форму. Астрофизики и космологи стоят перед головоломным вопросом, что было до Большого взрыва, и перед нами сейчас возникает такой же вопрос: что было прежде нашей боли и дальнейшей борьбы за безопасность? Прежде? чем мы развили субъективные комплексы и паттерны, которые обычно ограничивают нас. К счастью, мы имеем гораздо больше сведений о происхождении наших травм, чем наука о том, что было до возникновения пространства и времени. Вспомните новорожденного младенца. Какой он, когда приходит в этот мир? Время. Какого рода качествами он обладает? Он рождается игривым, спонтанным, целостным и эмпатичным, полным любви. Есть интересный факт, связанный с эмпатией. Младенцы обладают инстинктивной способностью распознавания лиц, благодаря которой они могут интегрировать выражения лица, связанные с шестью. основными человеческими эмоциями счастьем, печалью, гневом, страхом, удивлением и отвращением. Дело в том, что лицо человека, заботящегося о новорожденном, единственный объект, на котором он сосредотачивается, и единственный способ узнать, что происходит вокруг. И находится ли младенец в безопасности? Младенцы имеют врожденную способность ощущать чувства других. В буддизме любовь, которая присуща нам от рождения, называется нашим естественным состоянием или природой Будды. Это проявление нашей личности никогда не было. не исчезает, хотя оно действительно оказывается скрытым, из-за чего мы перестаем ощущать его. Не совсем млекопитающий. Врожденное наличие таких положительных характеристик стало возможным благодаря другим нашим врожденным качествам: совершенной уязвимости, полной открытости, абсолютной зависимости от других и неспособности защитить себя. Именно здесь начинаются трудности. В младенческом возрасте мы были чрезвычайно чувствительны. Постоянно формировались и обуславливались тем, что воспринимал наш детский ум, а также были абсолютно зависимыми от заботящихся лиц в плане удовлетворения всех своих потребностей, не имея инструментов для того, чтобы с чем-либо справляться самостоятельно. Тотальная зависимость от заботящихся лиц. сохраняется у человека дольше, чем у любого другого вида на планете. Какое другое млекопитающее сохраняет связь со своими родителями или приемными родителями на протяжении четырнадцати-восемнадцати лет и только потом отправляется выживать самостоятельно? На самом деле наше естественное состояние, врожденная чистая любовь. Не то средство, которое позволяет справляться с трудностями, которые случаются в детстве. Чистая расслабленность природы Будды не в состоянии обеспечить безопасность нашему восьмилетнему я в стычке со школьными хулиганами. Открытое, свежее присутствие, живущее в сердце нашего бытия, не лучший кандидат. на роль наставника, если речь идет о ребенке, который только начинает постигать мир и забилующие ощутимыми угрозами. В конце концов, проблема состоит не в том, что мы не имеем защиты, проблема в нашей невротической сверхприверженности им. Более того, развивающийся мозг ребенка не способен на отвлеченные процессы. такие как полноценное ощущение и проживание эмоций, завершающиеся их интеграцией. Особенно это касается тех неизбежных моментов, когда ребенок оказывается в ситуации, где родитель не способен обеспечить ему реальную безопасность, вознаграждение и чувство принадлежности. Созерцательный психотерапевт доктор Майлс Нилл Часто приводят в пример новорожденных морских черепах, чтобы показать, в какой зависимости находится новорожденный младенец. Сноска. Созерцательная психотерапия – вид психотерапии, интегрирующий в себя созерцательные практики буддизма. Примечание переводчика. Морская черепаха-мать просто закапывает свои яйца в песок на пляже и уползает, до встречи малютки. Удачи вам! Из этих яиц вылупляются жизнеспособные черепашки, уже инстинктивно знающие, как искать путь к океану и начинать заботиться о себе. Напротив, человеческие особи рождаются исключительно нежными. подверженными влиянию, открытыми для формирующих воздействий, а также зависимыми от других людей, у которых, скорее всего, имеются свои собственные неразрешенные травмы и заблуждения. Присмотримся внимательнее к последнему пункту. Помните ли вы, каково это быть пятилетним ребенком? Вспомните все фантазии, в которых вы жили, в реальность которых вы нередко верили. Все ваши абсурдные и искаженные восприятия мира. Когда мне было пять лет, я искренне верил, что могу летать, когда ношу детские трусики Супермена. И я мог доказать это. Я проводил такой эксперимент. Я прыгал с одного дивана гостиной на другой. И был убежден, что это первая стадия развития летательной способности. Конечно же, мне еще нужно было развивать этот потрясающий талант, но основы я уже освоил. Стоит немного поработать, и я взмою в небеса, как ракета. Я даже никогда не задумывался об этой выдумке, не признавал ее ложности. Повзрослев, я просто утратил к ней интерес. Теперь представьте, что такой же фантастический род восприятия возникает в болезненной ситуации. В частности, задумайтесь, что ум ребенка может усугубить события или иначе увидеть и ощутить их как более катастрофичные, чем на самом деле. Даже опыт, который в сущности является случайностью, легко может быть истолкован ребенком как оставление счастья. безразличие или насилие. Как работают образцовые сценарии? Вообразите маленькую девочку, которая впервые садится за руль велосипеда без подстраховки, гордую собой, излучающую бесконечную жажду внимания и одобрения, присущую всем детям. Она кричит: «Посмотри на меня!» и не знает, что за секунду до этого ее отец получил смс, где говорится о неком неприятном событии, скажем. Один из членов семьи попал под машину, или сам он потерял многомиллионный контракт на работе, из-за чего его карьера оказывается под угрозой. Не слыша ответа, ребенок отмечает разочарование, чувствует, что его не видят, останавливается и оглядывается на папу. Папа в состоянии паники даже не слышит ее. и, кажется, поглощен своим телефоном, девочка все сильнее ощущает, что ей уделяют мало внимания и не замечают ее. В силу природной склонности к негативизму разочаровывающие моменты опыта начинают доминировать, а чувство гордости, компетентности и независимости, которые почти готовы были стать устойчивыми элементами ее личности, психической структуры просто исчезают. Позаимствую другой пример у доктора Майлза Нила. Представьте младенца, который в целости и сохранности спит в своей колыбели. Кроме его мамы дома нет никого, а она за весь день ни минуты не потратила на себя, поскольку неустанно нежно заботилась о малыше. Наконец она может отправиться в ванную. Ее не будет целых десять минут, но уже через две минуты младенец просыпается от чувства голода. Он плачет и требует грудь мамы или бутылочку. Ванная находится на первом этаже, а мама забыла взять с собой радионяню. Она не слышит ребенка, который начинает чувствовать себя одиноко. читаете ужасающе уязвиму и все больше и больше тревожится. Мама обычно очень внимательна, всегда быстро замечает, когда ребенок голоден и сразу же кормит его. Поскольку ситуация развивается непривычным для младенца образом, обыкновенная отзывчивость мамы в сущности усугубляет ситуацию. Тот факт, что мама впервые за все время не реагирует, означает, что устоявшийся паттерн становится неустойчивым для младенца, и это приводит к тому, что беспокойство усугубляется. Так проявляется склонность к негативизму. Он начинает плакать громче, и в течение целых восьми минут ребенок считает, что находится в угрожающей для жизни ситуации, которую не может изменить. Его нервная система находится под воздействием кортизола и адреналина. В результате запечатливается отсутствие эмпатии. Этот отпечаток усугубляется не только по причине ранимости, присущей младенцам, но также и по той причине, что ситуация носит доязыковой характер. Младенец абсолютно не способен разрешать или понимать подобные проблемы. Сейчас на глубоком бессознательном уровне возник импринт, отпечаток оставленности, безразличия и абсолютного ужаса. При этом мама, прекрасный родитель, делающий для ребенка все возможное. Наш обезьяний ум переживает свои моменты большого взрыва. Путь сознательной эволюции и личного развития как раз и состоит в избавлении от негативных импринтов, возникающих в такие моменты. В большинстве случаев это необходимое условие для доступа к нашей более глубокой природе. Однако эволюция наших невротических паттернов едва ли является завершенной. Образцовые сценарии, которые мы переживаем, всегда сопровождаются рядом усложняющих факторов. Осложняющий фактор номер один — предубеждение в социальной среде. Мы работали с установкой на поддерживающую среду, которая является необходимым фундаментом для плодотворной медитативной практики. Мы увидели, что среда определяет все. Мы достаточно серьезно, непроизвольно и бессознательно подстраиваемся под свое восприятие окружения. Это верно, как в ситуациях, в которых мы чувствуем безопасность и заботу, так и в противоположных ситуациях. Поэтому я хочу обратиться к теме таких образцовых сценариев, которые часто переживают люди, не являющиеся представителями доминирующей расы, класса, гендера, сексуальной ориентации или имеют статус нетрудоспособных в нашем обществе. Вспомните какое-нибудь угрожающее, разочаровывающее или печальное событие, произошедшее с вами. Теперь представьте, что оно имеет место в в агрессивном районе, где продают наркотики. Или ваши родители постоянно находятся в сильном стрессе из-за необходимости выживать в нищете, имеют собственные сложные реакции на эту ситуацию. Или это случается в школе, которая больше напоминает тюрьму, где на каждом углу металлодетекторы и низкооплачиваемые, то есть недовольные и раздражительные охранники и учителя. Или когда вы живете в страхе, что на вас нападут из-за ваших сексуальных предпочтений. Или когда на вашу подругу напали из-за того, что она носит хиджаб, и вы также его носите. Или когда ежедневно мужчины освистывают вас. Или когда вы нуждаетесь в кресле-каталке, чтобы передвигаться вверх, в общественных местах и не можете убежать, если на вас нападут, или все вышеперечисленное. Травмы, связанные с отдельными переживаниями, достаточно сложное явление. Травмы же, которые происходят на постоянной основе или в контексте других травм, порождают ситуации и реакции, которые являются еще более пугающими и трудно разрешимыми. Если мои слова хотя бы отчасти описывают ваш опыт, хотя я описываю его с внешней стороны, и мое изложение в лучшем случае поверхностно, я хочу, чтобы вы знали, вас понимают, и ваш опыт важен. Может показаться, что наш разговор начинает отклоняться от темы медитации и обезьяньего ума. Многие люди, практикующие медитацию, настаивают, будто буддизм и духовная жизнь никак не связаны с нашей индивидуальной психологией или более масштабными социальными вопросами. Мы увидим в следующей главе, что это мнение абсолютно ошибочным. Поскольку все мы взаимно зависим друг от друга и от своего окружения, необходимо понять трудности всех существ, если мы хотим восстановить свой опыт внутренней целостности и радости. Одно из самых серьезных последствий травмы – наша склонность изолироваться, объективировать других людей и игнорировать их тело. Человечность невозможно ожидать, что мы разберемся, что реально происходит в нашей душе, если мы не разовьем чувство связи с опытом других. Осложняющий фактор номер два. Мы убеждены в постоянстве вещей. Все люди переживали депрессию после сильного разочарования и утраты, которая казалась будет длиться вечно. Когда мы погружаемся в собственные глубины, мы нередко начинаем верить, что теперь, навсегда, останемся в этом состоянии. И чувствуем такое же отчаяние, как и Кен Болдуин в тот день, когда он прыгнул с моста Золотые Ворота. Вполне разумно, когда мы оказываемся в самой гуще трудностей, напоминать себе Максиму, и это тоже пройдет. Сноска. Выражение, которое фигурирует в известной притче о царе Соломоне. В гневе он бросил свое кольцо. Затем заметил на его тыльной стороне эти слова. Примечание переводчика. Точно так же все люди переживали искренний шок в момент, когда заканчивалось нечто хорошее. На уровне ума я могу понимать, что однажды мой ноутбук неожиданно перестанет работать, но когда приходит этот день, можно поспорить, что я Удивлюсь этому событию, расстроюсь и даже разозлюсь. На определенном уровне я не верил выстюну того, что этот день наступит. Мы обладаем поразительной способностью забывать о временности вещей. Скорее мы убеждены, что вещи постоянны и ежедневно действуем соответствующим образом. Хотя опыт всей нашей жизни указывает, что верно обратное, что вещи недолговечны, постоянно меняются, непрерывно текут, непрерывно рождаются, достигают расцвета и погибают, на определенном уровне мы продолжаем отрицать это. Это касается как нашего персонального компьютера, так и моментов, когда нас посещает боль и несчастье. То же самое касается и детей, и даже в большей степени. Поэтому, когда мы чувствуем, что недостойны или оставлены другими, мы усваиваем эти переживания как некую постоянную, фиксированную, нескончаемую, неразрешимую ситуацию. Наше оправданные страдания в ответ на такое восприятие. замораживает часть нашей личности во времени в образцовом сценарии на том уровне развития, на котором сформировалось данное убеждение. Осложняющий фактор номер три – дети-нарциссы. Дети – Дети, самовлюбленные существа. Все. Они имеют инстинктивную склонность полностью сосредотачиваться на себе. Они воспринимают буквально все явления как часть истории обо мне. Мы будем гораздо подробнее обсуждать эту историю. притягательную историю. Иными словами, имеет значение не только боль, которую вызывает событие, но и то, что данный опыт говорит о нашей личности. Поэтому глубинные травмы всегда сводятся к вопросам о нашем достоинстве и ценности. Если я думаю лишь о себе. и имею бессознательное стремление, обеспечивающее мое выживание, чтобы ты думал только обо мне, и при этом ты не думаешь обо мне хотя бы восемь минут должно быть это говорит нечто о единственной личности, которая меня заботит, обо мне, особенно на ранних этапах жизни ребенка Почти невероятно, чтобы он воспринимал сообщения, которые он получает, таким образом, словно они говорят нечто отрицательное об его родителе. Такое восприятие гораздо труднее вынести. Если другой нужен мне как гарант пищи и безопасности, и мой ум выдумывает историю о его неполноценности, Я вступаю на чрезвычайно шаткую почву и не имею возможности что-либо изменить. Напротив, если я истолковываю этот опыт так, будто он указывает на мою неполноценность, я могу воздействовать на ситуацию. Я могу стать тревожным и привязчивым. Я могу научиться отключать свою потребность в другом и занимать амбивалентную позицию. Я могу закрепиться в нарциссическом состоянии, в котором живу теперь, и так и не вырасти из него, чтобы замаскировать боль, связанную с убеждением в своей неполноценности. Наконец, на ранних этапах жизни недостаток эмпатии. не может восприниматься реалистически в его истинном свете как неизбежные ошибки, человеческая недальновидность или нехватка ресурсов. Это слишком сложная ситуация для мозга маленького ребенка. Он еще не способен замечать, что мама, папа, другие люди иногда хорошие, иногда плохие, ведь надо же, они люди и потому сложные существа. Вообще говоря, обретение способности распознавать подобную сложность людей и вещей ключевой веха развития в ходе дальнейшего юношеского взросления. К сожалению, многие люди так полноценно и не развивают эту способность. Осложняющий фактор номер четыре. Мы продолжаем переживать копию образцового сценария. Здесь мы обнаруживаем парадокс, настоящий раскол. Наш организм держится за травмы, поскольку мы бессознательно боимся, что если отпустим их. то не сможем постоять за себя в случае повторного возникновения подобной ситуации. Однако наш организм одновременно стремится избавиться от травмы, чтобы мы смогли вернуться в естественное состояние равновесия и легкости. Для этого эмоции, связанные с изначальной травмой, нужно некоторым образом пережить заново. Им нужно вернуть текучесть. чтобы они смогли вы свободиться и измениться. Поэтому наш бессознательный ум инстинктивно ищет ситуации, которые повторяют нашу травму, чтобы мы смогли заново пережить ее. И это необходимый шаг на пути к исцелению. Однако в то же время мы обладаем инстинктом самосохранения. Мне видится, что это шероховатость в эволюции нашего вида, которую мы еще просто не успели сгладить. Тем не менее, и это касается любой травматической ситуации, мы не отвечаем за саму ситуацию. Мы отвечаем лишь за то, как относимся к ней. Иными словами, одну часть нашей личности чрезвычайно привлекает ситуации, в которых мы оказываемся неправными, В знакомых болезненных обстоятельствах другая же часть сочиняет историю о том, что другие люди виновники происходящего и что происходит трагедия космического масштаба. Почему я? По этой причине очень нелегко начать исследовать происходящее или заметить, что связующая нить всех этих событий мы сами. А это значит... что мы топчемся на одном месте. Это значит, что застывшие эмоции высвобождаются, снова застывают, снова высвобождаются, снова застывают. Тем самым мы углубляем и укрепляем идею о собственной неполноценности, которую сообщает этот опыт. Классический пример: человек боится, что его сочтут недостойным. И поэтому крепко и невротично держится за чужое одобрение и сильно разочаровывается, когда его не получает. Поэтому его привязанность отталкивает других. Наши позиции укрепляются, когда мы осознаем это и начинаем замечать, что наша собственная личность связующая нить всех повторяющихся паттернов в нашей жизни. Мы становимся еще сильнее, когда начинаем обнаруживать момент возникновения этих паттернов, образцовый сценарий или сценарии, которые их породили. Когда мы вооружены такими знаниями о себе, в моменты пробуждающие травматические реакции, мы получаем возможность не реагировать и принимать более мудрые решения, которые позволят развиваться в направлении благополучия. Этому посвящены тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая главы. Когда мы вооружены такими знаниями о себе, мы можем снова взять на себя ответственность за собственное счастье. формула нашего бессознательного. Поэтому нас преследует не просто событие, которое травмировало нас. Нас преследует боль, вызванная определенным опытом, а также болезненное сообщение, которое этот опыт посылает нашему бессознательному, а также ужас выживания. который сопровождает такие убеждения, а также представление о том, что это постоянная, неисправимая ситуация, а также повторяющееся проживание подобной боли и разочарований через навязчивое повторение. Разве удивительно, что образцовые сценарии могут так долго сохраняться и так глубоко влиять на нас? Разве удивительно, что обычно требуется много времени, чтобы в ходе терапии освободиться от своей зацыкленности? В нашей личной экосистеме эти явления служат исключительно благой целью. Да, вы не ошиблись. Все эти явления вести от обезьяны. Яд в начале, нектар в конце. Наверное, это самое важное сообщение, которое мы когда-либо сможем расшифровать. В третьей части этой книги мы рассмотрим инновационные практики, которые могут помочь нам в процессе расшифровки. Прислушиваясь к обезьяньему уму, мы сможем добраться до глубинных образцовых сценариев. а затем скорректировать те полученные в них уроки, которые уже не приносят нам пользы. Однако первым делом я хочу обсудить то огромное влияние, которое оказывают на нас трудные и болезненные переживания. Это влияние имеет такое же отношение к нашему обществу, культуре и окружению, как и к нашей личной жизни и психологии. Если мы хотим полностью расшифровать эти сообщения, тогда необходимо понять процесс деградации эмпатии и поразительно глубокое влияние, которое она оказывает на нашу жизнь. Не отключайтесь.